Глава 18. Вернее было бы сказать, не Докота Галахер нашли, а Докота Галахер нашлась. Она просто шагала по улицам Маунтин Сайленс в направлении школы, где её и перехватили. Сейчас передо мной стояла шестнадцатилетняя девчонка с весьма миловидным личиком, выкрашенными в тёмно-розовый цвет и с atroшами чёрными корнями волосами длиной до плеч. Тёмные глаза подведены чёрным карандашом. В ушах блестит мириада разномастных гвоздиков, из зашиворот свисают белоснежные наушники капельки. За плечами явно тяжёлый рюкзак, слегка окринящий назад тонкую фигурку подростка. Когда эта девочка сформируется в полноценную девушку, она будет весьма красиво. Жаль, что того же никто никогда уже не сможет сказать о Челси Динклейдж, Эйприл Монаган, Пэрис Оуэн Грин и Заре Гвали. Эти четыре юные девочки навсегда останутся призрачными образами, никогда не ставшими взрослыми девушками. Мы находились в кабинете директора школы, любезно оставившего нас с Шереданом на Елене Дакотэй. Нам хватило 5 минут, чтобы понять, что именно произошло. Девочка оказалась из умных, отпираться или что-то утаивать не собиралась, так как на данном этапе уже была достаточно запутана в происходящем. В итоге она выложила всё как есть. На вечеринке в честь Хэллоуина, устроенной в особняке Оуэн Гринов, она не присутствовала. Вместо этого решив провести выходные вне дома, которые тем вечером оккупировала пьяная подружка её отца. Из минусов такого плана было два важных пункта. Первый. Она никого не предупредила о своём решении, посчитав, что никто её исчезновения так и не заметит. Второе. Она взломала замок одного из туристических охотничьих домиков. построенным местным муниципалитетом вдоль той самой реки, вниз по течению которой в злосчастную Хэллоуинскую ночь погибли её одноклассницы. Заняв место директора школы, я сверлила взглядом до коту Галахер, вцепившуюся в меня широко распахнутыми глазами. С того момента, как она узнала о том, что я являюсь агентом ЦСАС, эти красивые чёрные глаза ни разу не моргнули. За окном продолжали сгущаться тёмные тучи, из-за чего холодный свет включённая директором в конце кабинета перед уходом, казалось, становился всё гуще. Челси Дин Клейдж и Эйприл Монаган серьёзно погибли, ошарашенно переспросила девочка, явно не верящая в подобную возможность. А ещё Пэрис Оуэн Грин и Зари Гвала. Но Раста переспросила только о Челси и Эйприл. Значит, с Пэрис и Зари ты не дружила, полувопросом-полуфактом произнёс Шередон. Скрестив руки на груди, он сидел на краю стола. во главе которого в этот момент восседала я, сложив предплечья перед собой и упёршись на них. Я ни с кем из них не дружила. Девочка запнулась. С Эйприл бывало общалась, у нас в Челси были соседние шкафчики, она непроизвольно голка сглотнула. Меня теперь накажут за то, что меня разыскивали всё это время. Да, к валангистам мы выходят зря напрягали. Или не зря? Теперь у нас есть почти стопроцентная уверенность в том, что в момент попадания в реку за рулём никого не было. Тело возможного водителя так и не нашли. Я только набрала воздух в лёгкие, чтобы выдать девчонке что-то вроде: "Нельзя уходить из дома, не предупредив взрослых". Или: "Ну, за взломанный замок в охотничьем домике тебя точно никто по головке не погладит". Как вдруг дверь слева от докота распахнулась, и в ту же секунду в кабинет влетела громадная мужская фигура. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что душещит девочку в объятиях мужчины является её отцом. От происходящего девчонка впала в ещё больший шок, явно не зная, то ли ей взаимно обнимать отца, то ли отпрыгнуть в сторону от страха. Буквально вжимая девочку в свою грудную клетку, Роджер Галхер, зарывшись лицом в чёрные корни её розовых волос, что-то яростно шептал. Я смогла отчётливо разобрать лишь два предложения из десятка. Прости меня, прости меня, прости. И я больше никогда не буду пить, никогда не буду пить. В общем, он шептал слишком нечленоразборчиво, чтобы можно было наверняка сказать, что именно в этот момент отец ещё обещает своей дочери и чего просит у неё. Но я и не хотела этого разбирать. Наоборот, я хотела отвести взгляд в сторону, поэтому направила его в окно, чтобы оценить степень густоты бегущих север туч. Но вдруг мой взгляд зацепился за лицо Шередона. Продолжая сидеть на краю стола соскрещёнными на груди руками, он внимательно наблюдал за отцом и дочерью. На секунд пять остановившись на хмурящемся профиле Шередона, я всё же перебросила свой взгляд в окно. Но уже не думала о тучах. Я думала о том, как в свои 38 этот мужчина, Гордон Шередон, умудрился сохраниться на 32, в то время как высокий и стройный отец дакоты, Роджер Галыхер, несмотря на свой образ жизни, выглядел ровно на свои 42 ни на день старше может быть дело в этом городе маунтин сайленс консервирует своих мужчин в худшем случае не давая им состариться больше чем на свой истинный возраст галахер наконец отлеп от своей дочери и судя по мгновенно окаменевшему лицу только сейчас заметил наше с шериданом присутствие красивый голубоглазый мужчина которому бы только улыбаться чтобы очаровывать всех окружающих его людей Он очевидно слишком сильно привык хмуриться. А разучиться пообещал лишь несколько секунд назад своей дочери, очевидно похожей на свою мать. Так что сейчас пока ещё не мог одарить нас хотя бы намёком на улыбку. А мне бы хотелось посмотреть, как мимическая паутинка вокруг его глаз, пологой тёплых эмоций окутывает его уставшее лицо. Надеюсь, его дочь это увидит. Красочное будет впечатление. Дакота всё это время пряталась в охотничьем домике на берегу Голднайф, начал Шередан. Вскрыла замок дедовскими отмычками. Мы не обратим внимания на этот проступок и не будем никак её наказывать, но замок необходимо будет починить. Сегодня будет починен, отстранённо произнёс Галахер, не проявив никаких эмоций к собеседнику. Один из неплохих вариантов мужской благодарности негласное присущие тем, кто между собой не ладит, но уважает своего оппонента. Галахир вновь перевёл свой взгляд на свою откровенно потрясённую дочь, которую всё это время не выпускал, обнимая её левой рукой за плечи. Пошли домой. Он подтолкнул девочку к выходу. Я договорился с директором школы. На сегодня тебя освободят от занятий. Как насчёт того, чтобы позавтракать в горцующем олене? Дверь за Галахиром и закрылась, и в пространстве после них Не осталось никакой дыры. Словно их здесь и не было вовсе. Горцующая Лень сдвинула бровь, я вдруг вспомнив. Ты обещала Фине, что позавтракаешь сегодня у неё. Кто мог подумать, что Докота Галыхира объявится? "Я два уловимо пожав плечами ответил Шередан, но я так и не смогла понять, является ли обнаружение Докоты следствием его не появления этим утром в кафе Афины, или же первый факт никак не связан с последним". Наверное, городским властям стоит подумать над установлением сигнализаций на эти охотничьи домики. Откинулась на спинку мягкого кресла я. Ну да, мне только не хватало во время грозы прочих природных явлений, мотаться по всем отреагировавшим на непогоду и дикое зверью объектам. Тебе определённо нужен опарник. Прикусила нижнюю губу изнутри я, слегка сдвинув брови. А лучше два-три. Может, кого-нибудь и выпишут в следующем году. А там через 5 лет и Киран подтянется. Киран хочет вернуться в Mountain Silence после того, как окончит полицейскую академию. Тебя это удивляет? Хм, от счастья. Не всякий молодой человек может хотеть остаться в провинции, в которой вырос. Кирану слишком сильно нравится природа, чтобы он мог желать уехать от неё. Первые 5 лет своей жизни он провёл в большом городе, следующие 12 в этом захолустье. говорит, что ни за что не откажется от лесных запахов, дыма от костра и звёзд над головой. А вдруг во время обучения в академии он встретит девушку и решит остаться с ней? Тогда через 5 лет в Mountain Silence прибудет новый житель. Тебе не кажется, что ты переоцениваешь любовь своего сына к этому месту? Ничего подобного. Я сам здесь родился и вырос. Каким бы глухим ни был этот медвежий угол, ни за что его не брошу. Но однажды ведь бросил. привела бровью я. Молодости присущая глупость, пожал плечами Шэредон и отойдя к от окну посмотрел на меня. А что ты? Ты дитя мегаполиса? Смогла бы ты жить и работать вместе подобным этому? Никакое я не дитя мегаполиса. От чего-то грустно, но с теплотой хмыкнулась я, вспомнив свои родные края. А по поводу места жительства и работы, прежде я хотела быть в эпицентре, в самой гуще событий, в сердце системы. Но сейчас ты спросила, мне вдруг показалось, что я бы не отказалась от тишины. Mountain Silence это, конечно, перебор. Но от какой-нибудь провинции поближе к столице, я бы сейчас не отреклась. Шэрадон удивлённо приподнял бровь и уже хотел спросить что-то вроде: "А что так?" или "С чего вдруг?", и в этот момент дверь в кабинет открылась, и на пороге показался директор старшей школы Mountain Silence. "Они здесь?" Поправив тяжёлые очки на ровном носу, констатировал седоволосый мужчина. Всего 112 учеников.